Глава 11. Если Альфред Снежный обучал, как уберечь подопечного от опасностей, то Ерихон помогал фамильяру и магу наладить взаимный контакт. От этого зависел не только успех мага, но и рост силы фамильяра. Об этом и напомнил инструктор. Прежде чем приступить к практической части занятия, мы должны были научиться чувствовать наших адептов. К чему подобные сложности? У нас же есть мозги. Ухнула Сава Соня. Вот я и предлагаю ими воспользоваться, с лёгкой улыбкой парировал Ерихон. Устройство стази работает только во время учёбы. После её завершения вам придётся рассчитывать исключительно на собственные силы. Фамильяры потянулись к методичкам, в которых описывались основные способы налаживания мысленного контакта. Я ознакомилась с перечнем и пришла к неутешительному выводу. Универсального рецепта не существовало. Внезапно фамильяры обзавелись заданием, схожим с тем, над которым бились их маги. Устроившись на стуле, сделала вид, что погрузилась в медитацию. На самом деле, мне следовало хорошенько поразмыслить. Когда на Эллу напал плеточник, я получила сигнал от браслета. Сама она на помощь меня не позвала. Забыла или же понадеялась на собственные силы? Зная характер Эллы, определенно первая. Размышление прервало тихое сопение, переходящее в храп. Фениксэм у медитировался. Бедняга, тяжело ему. Практики некромантов выпадали на ночное время, а занятия фамильяров проводились днём. Наколдовав крошечный электрический разряд, запустила им Сэма. Тот вздрогнул и хлопнул себя по руке, после чего послал мне полный благодарности взгляд. Не успела я расслабиться, как почувствовала, что меня дёргают за край юбки. Это уже Марко не сиделось спокойно. Парень усиленно морщил лоб и всеми силами изображал бедственное положение, как будто я могла чем-то помочь. Это же не шпаргалку передать. А вот и она. Записку подкинула Соня. У меня спрашивали, пойду ли я после урока на чердак. Уловив неодобрительный взгляд Ерихона, смущённо улыбнулась, сунула записку в карман и еле заметно кивнула. Судя по тому, как встрепенулся Марк, на чердак меня мечтала заманить не только Соня. Вляпалась. И на что не только рассчитывали. Я опасалась, что ребята потребуют инструкции, связанных с последним заданием Иерихона. Однако меня поджидал иной сюрприз. Стоило всем расположиться на пуфиках, как Марк отложил трубку в сторону. Даниэла, расскажи, как ты справляешься с Эллой, с переменным успехом. А в чём суть вопроса? Как ты её выносишь? Громко простонала голубка Мирабель. Я подозревал, что будет сложно, но чтобы настолько. вторил ей Феникс Сэм. «По-моему, всё не так уж и плохо», осторожно заметила Сава Соня и получила в ответ порцию хмурых взглядов. «Люк меня ни во что не ставит», перехватил инициативу Марк. Я осторожно покосилась на дверь. Одно дело перемывать косточки под опечным в узком кругу, а другое — устроить массовый разбор. Подобного преподаватели не одобрят. «Не переживай, это частная вечеринка», Праухала Соня, верно распознав мои сомнения. А раз это вечеринка, то почему поляну до сих пор не накрыли? проворчал Марк. Ты сюда жрать, что ли, прилетел? возмутилась Голубка. Фу, какой жаргон из уст леди! возмущённо дёрнул правым ухом Заяц. Оставить семейные разборки. неожиданно громко ухнула Соня. Мы здесь не за этим собрались. Марк и Мирабель притихли и отодвинулись друг от друга. Хм. Неужели я что-то пропустила? Итак, цель нашего собрания понять, как нам дальше вести себя с подопечными, громогласно объявила Соня, поправляя на голове корону. Как с домашними питомцами, буркнул Сэм. Чуть что за шкирку и носом в лоток. Эй, вы чего? Дэйв до подобного не опустился, и потом, я же Феникс, в лоток тыкать не станет, только в сажу, хихикнула Мирабель. Закрыли тему лотка. Я требовательно стукнула хвостом по полу. В разговоре возникла неловкая пауза. "Даниэла, а если серьёзно, я не представляю, как прочистить мозги Люку. Он же совершенно неуправляем", пожаловался Марк. "Мы и не должны управлять своими магами. Так мы же от них зависим!" Полный возмущения голос Феникса перешёл в грозный клёкот. "Как и они от нас. Следует дать подопечным почувствовать, что они без фамильяров" никак не обойдутся, стать для них незаменимыми помощниками. Мой сразу же сядет на шею, выдал порцию пессимизма Марк. Нет, Даниэла права. В этом что-то есть, глубокомысленно произнесла Соня. Твой артефактор хоть учиться собирается, зависливо вздохнул Марк. А люк разве нет? Он же лихо свой же зал активировал, напомнила Мирабель. И теперь мнить себя круче воронового яйца. Это быстро пройдёт. Элтерус и не таких обламывал, хмыкнула я. Да не хотелось бы, чтобы прямо уж ломали. Боевой он парень, только с пессимизмом много. Вот и приглуши, посоветовала я. Задача фамильяра не в полном контроле мага. Неужели хоть кому-то понравились ходячие манекены, которыми нас наделял Альфред? Жуть, ухнула Соня. Да мой настоящий тенэт намного толковее. Верьте в своих подопечных. Ближе вас у них сейчас никого нет. Выделено неожиданно для себя самой. Лорд Рендел посоветовал подружиться с Эллой, и внезапно я осознала, что хочу стать её другом. Фамильяры затаили дыхание в ожидании дальнейших пояснений. Только от нас зависит, какими магами станут наши подопечные. Но не менее важно, каким этот маг будет внутренне, как он распорядится полученными знаниями, как применят их, вернувшись домой или отправившись в путешествие по мирам содружества. В идеале мы должны воспитать такого мага, с которым бы смогли связать свою жизнь. Под конец фразы мой голос сорвался. Я помолчала немного, кашлянула и тихо добавила: "Вот как-то так". В лабораторию лорда Рендела я направилась с смесью предвкушения и тревоги. Мне хотелось помочь с созданием накопителя, но я опасалась, что фамильяр боевик окажется бесполезен для артефактора. Конечно, жестокой специализации, как у Магов, у фамильяров не было. Но не зря же мне назначили именно Элло. Остановившись перед дверями лаборатории, превратилась в девушку. Ни к чему ректору лишний раз любоваться моим неудавшимся звериным обличием. Сегодня утром я чуть не окосела, пытаясь трансформировать кошачью морду. В результате удалось только изменить цвет глаз. За одной и формы зрачков из круглой стала квадратной. Сначала я решила, что это меня повело от перенапряжения. А потом, взвыв и напугав Гизма, едва смогла вернуться к исходному состоянию. В обитель Архимага я вошла без стука. Ректор терпеть не мог, когда его отвлекали во время работы. Стоило мне возникнуть на пороге, как он слегка кивнул, давая понять, что моё появление не осталось незамеченным. Наверняка почувствовал мою ауру ещё на подходе к лаборатории. Макс стоял, склонившись над стойкой с магическими кристаллами, От его рук тонкие ручейки, так похожие на разноцветные нити текламагии, архимаг вливал её очень осторожно, чтобы напитать кристаллы и ускорить их рост. Но не магический процесс в этот раз заставил меня замереть на месте. Это всё сердце, которое ёкнуло в груди при виде строгого профиля лорда-ректора. Архимаг выглядел уставшим. Между бровей залегла глубокая складка. Хотелось подойти и стереть её пальцем. «Да о чём я вообще думаю? Стыдь-то какой!» «Добрый вечер, Даниэлла. Как прошёл день?» Спросил лорд Рэндалл, не поворачивая головы. «Неплохо, но Элла всё ещё находится в лазарете. Вы слишком её опекаете». Он небрежно встряхнул руками, рассеивая излишки магии. «Не больше, чем других. Первые дни в Академии решающие. От того, как стартуешь, зависит учёба первого полугодия, а у некоторых и целого года. И потом...» Элле необходимо дружеское участие. Она прибыла из мира лишённого магии. Даниэлла, неужели вы так быстро забыли теорию? Замечание было брошено вскользь, но меня от него по коже пробежали мурашки, как на экзамене. Глубоко вздохнув, зачастила. Не бывает миров напрочь лишённых магии. Магия вездесуща, как и сама жизнь. Однако концентрация энергетических потоков во Вселенной неравномерна, и если посмотреть на карту, Достаточно. Насколько я помню, вы уже сдали теорию магии, мягко остановил меня ректор. Верно, что это я. Меня же позвали не для этого. Надо сосредоточиться на работе. Наверное, тогда я не стану думать о глупостях, например, о том, что лорд Рендел не надел мантию, а пришёл в лабораторию в кремовой рубашке, подчёркивающей лёгкий загар. Даниэлла. Да, встрепенулась я. Вашу честь. Лорд Рендел указал на коробку с защитными амулетами. Их достали на днях, чтобы раздать новичкам по поданцам. Если что, я помогу. Я подошла поближе к рабочему столу и взяла подвеску. Разве мы не будем сегодня создавать накопитель? Компоненты прибудут только на следующей неделе. Настоящие компоненты. С улыбкой уточнил Архимак. И проблемы с доставкой не возникнет? Сомневаюсь, что личный курьер антеи позволит себе подобное. Покажем мы, проверим защитные амулеты. «Страховка на время отмены заклинания вокруг Академии?» «Верно, предосторожность никогда не бывает излишней». Проверив на всякий случай местонахождение Эллы и убедившись, что подопечная на месте, я присоединилась к работе. Конечно, до скорости лорда Рэндалла мне было далеко, но через пару часов и возле моего локтя выросла приличная горка проверенных амулетов, а перед глазами замелькали черные точки. «Даниэллы, вы не хотите сделать перерыв?» Внезапное предложение заставило меня насторожиться. Неужели Архимак устроил мне проверку? Я ещё не ужинал, подозреваю его тоже. Не успела, собиралась заказать раздаточному поню пару бутербродов, но я смешалась и замолчала. Признаться, что вместо ужина занималась подбором вещей для Эллы, показалось неудобным. Лорд Рендел и так говорит, что я слишком вожусь с будущим боевым магом. Отчасти ректор прав. Неужели вы освоили искусство управления раздаточным пнём? Искренне удивился ректор. Можно сказать и так, пробормотала я. Примите мои поздравления. Насколько я помню, прежде этот артефакт к вам не благоволил. Сомневаюсь, что к нему хоть кто-то может найти подход. Сомневаетесь? Тогда идёмте, загадочно улыбнулся архимаг и открыл портал. Я шагнула в голубое сияние перехода, старательно убеждая себя, что нет ничего предосудительного в том, чтобы зайти в апартаменты ректора академии пусть и поздним вечером. Лорд Рендел и раньше приглашал меня к себе. И потом, у меня скоро встреча с Эдвардом, а с наставником исключительно деловые отношения. Но всё-таки после перемещения в апартаменты ректора глупое сердце забилось чаще. Раздаточный пень находился на почётном месте у окна. В отличие от меня, лорд никогда не использовал его в качестве тумбочки. Вот и мой кормилец. Как-то совсем по-дружески обратился он к пню. Организуй нам, пожалуйста. Данила, вы что будете? Бутерброды? Отчиталась я, таращась на пень. А конкретнее нельзя? раздалось ворчливое в ответ. Я, топор мне в ствол не телепат. Две штуки, белый хлеб, масло и сыр козий, если есть, выдохнула я с огромным трудом, оставаясь на месте. Хотелось подбежать к пню, потрогать его и исследовать магически, дабы убедиться, что у лорда Рэндалла в комнате стоял раздаточный пень такой же, как у меня и в комнатах остальных фамильяров. В отличие от адептов, у нас не было просторной столовой. Так, небольшой буфет, поэтому многие предпочитали есть у себя. «Ишь ты, козий ей подавай! Обычный с плесенью уже не катит!» — ехидно уточнила деревяшка. «Лорд Рэндалл!» — прошептала я. А как вы пень научили разговаривать? Здрасте. А чего меня учить? Я эту науку постиг еще когда нашей академии в проекте не значилась. Я, если хочешь знать, когда-то был священным деревом. Мне даже поклонялись. Конечно, меня потом слегка так размножили, иначе же на вас, проглотов, не напасешься. Ко мне вы редко обращаетесь. Несколько обиженно напомнила я. Чаще всего мне молча выдавали заказ. причём постоянно придирались к формулировке. А чего с тобой осточить, когда ты на меня книги неподъёмные складывала? Ой, ничем реактив её не заставляла. С котёркой заходила, неудосужилась накрыть, пыль и то не вытирала. Позор! Так я же не знала, что вы разумный артефакт. Да тебя мелочко. Всё с опозданием доходит. Это что вы имеете в виду? Насторожилась я. Тупишь ты, дика. Зиновий Укоризненно произнёс лорд Рендел. Так у него и имя есть. Протянула я, чтобы сгладить возникшую в разговоре неловкую паузу. Вот и познакомились, натянуто улыбнулся ректор. Давайте, заказывайте. Пень расчедрился на три перемены блюд. Лорд Рендел едва успевал подхватывать подносы и тарелки магий. Я робко заметила, что столько нам всё равно не съесть, на что архимаг ответил, что раз дают, надо брать. В противном случае Пенни обидится, и в следующий раз мы получим завтрак боевого мага. А что обычно едят боевые маги, по любопытству улыя. На пне возник холщёвый мешочек и миска с зеленовато-бурой размазнёй. При виде неё ректор скривился и предупреждающе посмотрел на меня. Я старательно закивала, давая понять, что больше не произнесу ни слова на кулинарную тему. Ужин проходил в молчании. Лорд Трендл выглядел задумчивым, Я тоже притихла о задаче на учёбу Эллы. Мне ещё ни разу не приходилось слышать о маге, чьи потенциальные возможности настолько расходились с психологической склонностью. Вот что стоило Элле родиться целителем или хотя бы артефактором, создавала бы полезные устройства на пару с кенотом. Хочу предложить тост. Лорд Рендел наполнил мой бокал морсом. За совместную работу и новые начинания. Что скажете? С радостью проведу этот учебный год с вами. Пылко воскликнула я и замерла под прицелом цепкого, внимательного взгляда. Архимаг поднес свой бокал к моему, тишину комнаты нарушил звон хрусталя. На мгновение наши пальцы соприкоснулись. Я вздрогнула и пролила морс. «Простите, я сейчас...» Я начала промокать рубиновую лужицу. Лорд Рэндалл подхватил магии и мокрые салфетки и выбросил их в портал, после чего мягко напомнил. «Вы не попробовали морс?» «Да, конечно...» Спохватившись, я сделала большой глоток и закашлялась. Да что же это со мной творится? Ещё пара таких ужинов, и я лишусь статуса личной помощницы. Вы слишком напряжены. Проблемы с Эллой, скорее с её одногруппниками. Другие боевые маги не считают её равной. А вы сами как полагаете? Она не дотягивает, со вздохом признала я. Лорд Рендел внимательно посмотрел на меня. Как окружающие могут поверить в мага, если в него не верит даже собственный фамильяр? Я опустила голову и мучительно покраснела. Стало неимоверно стыдно. Решение забрать Эллы из лазарета родилось спонтанно. Уэм утверждал, что физические показатели адептки в норме, а раз так, то и нечего ей торчать в одной палате с люком. Целитель подобное самоправство не одобрил. но я заверила его, что не спущу с Эллы глаз, а с первыми лучами солнца приведу ее на официальную выписку. «Дэнни, ты не заблудилась?» — окликнула меня подопечная, когда я, поднявшись на второй этаж, направилась к переходу, связывающему центральную башню с башней фамильяров. «Ты же слышала, что я пообещала присмотреть за тобой, так что сегодня ночуешь у меня». Мне давно следовало показать ей свою комнату. Несправедливо, что Кеннет уже в ней побывал, а подопечная и не заходила. Элла заметно повеселела и ускорила шаг. Как только мы вступили на территорию фамильяров, УУМ подал предупреждающий сигнал о появлении еще одного адепта. Кроме Эллы, в башне находилось не менее десятка юных магов, так что фамильяры и нос они могли высунуть, не изменив облик. «Вот здесь я и обитаю», толкнув хвостом дверь, я вбежала в комнату, с удивлением отметив отсутствие следов творческого беспорядка. Даже цветы и ткани с подоконника исчезли. Зато вместо них высилась башня из четырёх березовых коробочек. Ой, прелесть какая, умилилась я. Прямо цвет тифани. А можно посмотреть? Заказ коробочек Гизма со мной не согласовал. Поэтому, чтобы проучить негодника, я великодушно махнула лапой. Конечно, смотри. В шкафу возмущённо засопели. А вот Нечаева была опять раздаточному пню задание выдавать. И совсем я не завидую. Просто я и Зиновий характерами не сошлись, или же артефакт оказался не равнодушен к крокодилью. С ума сойти. День, я от тебя подобного не ожидала. Восторг подопечной меня насторожил. Хвост принялся выбивать неровную дробь по полу. Запрыгнув на стол, перебралась с него на подоконник. И что же имп в эти коробочки напихал? Я-то думала, что цветы. И действительно, в верхние коробочки лежали цветы, зато в других обнаружился бисер. имитация драгоценных камней, нитки и прочая ерунда для украшения одежды. Да и не получается ты рукодельничаешь на досуге. Гизмов в шкафу завозился ещё активнее. Мой хвост так вообще забился в истерике, но я обхватила его лапами и тихо мяукнула. Бывает и такое. Хвост тут же дёрнулся и больно ударил меня по носу. Да, врать нехорошо, но предъявлять им по Элли я пока была не готова. Интуиция подсказывала, что эти двое мигом найдут общий язык. Мне бы по отдельности с каждым разобраться. Воодушевлённая Элла не замечала моего смущения и продолжала активно исследовать содержимое коробочек. Сможешь смастерить мне кожаный пояс и расшить камнями. Зачем тебе? Опешила я, глядя на уже заметно пошатывающийся шкаф. Притаившийся в нём им подавал мне сигнал. У неугомонного димоньонка лапы так и чесались схватиться за новый заказ. Я потихому приоткрыла дверь шкафа магии и так же тихо закрыла. Дизма намяк понял и затих. Что касалось пояса, то Имп его к мантии ещё в прошлый раз добавил, точно такого же цвета, как и она сама. По сути, облочение Эллы уже слабо напоминало мантию. Это было полноценное платье, немного мешковатое, но всё же. Хочу с внутренней стороны потайные кармашки для боевых амулетов, призналась Элла. Внезапный интерес подопечной к накопителям заклинаний насторожил сильнее интереса к крокодилу. Зачем тебе амулеты понадобились? Нам же скоро выдать должны, Марк рассказывал. Так они же защитные будут, немного успокоилась я. Их на шее обычно носят и выдадут только когда на то возникнет необходимость. Например, на время выездной практики, а боевых и не мечтай. Ни к чему тебе эти костыли. Костыли? Настал черёд Эллы удивляться. Амулеты-накопители, чаще всего одноразовые и позволяющие магу использовать заклинание, которое он сам сотворить не в состоянии. Эх, здорово было бы такие заиметь. Зачем? Дорого и нерационально. К чужой магии быстро привыкаешь. Лучше свою осваивай. Мне бы жезл для начала активировать, хмуро проворчала Адетка. Отличная идея. Позанимаемся на сон грядущий. Элла скисла окончательно, а потом вдруг улыбнулась. Не иначе как придумала, каким образом избежать тренировки. А давай ты мне по истории магии что-нибудь расскажешь. Неужели Марк вам мало сегодня рассказал? Почти 3 часа трахтел без умолку. Ещё бы я что-то запомнила. Слишком много имён, семей и видов магии. Сплошная каша в голове. Ещё недавно, услышав подобное, я бы сочла, что Элла просто невнимательно слушала. Однако разговор с лордом Ренделом заставил меня переосмыслить отношение к подопечной. Я была её фамильяром, ближайшим другом и помощником. Так то, как не я, должен был помочь ей выучить ту же историю магии. Знаешь, а у меня есть идея. Я создала в воздухе иллюзорную фигуру. Знакомься. Антея Айделар, неофициальная глава содружества. А ещё это поистине великая женщина, не равнодушна к тёмно-синему цвету и любит наряды в стиле эльфов. На лице Эллы проступила улыбка понимания. Красиво. Я бы и сама от такого не отказалась. Я коварно переодела главу семьи Айделлар в брючный костюм, а роскошные волосы свернула в удобную ракушку, но вместо возмущённого вопля подопечная издала восхищённый. «Отпад», — резюмировала она, — «прямо бизнес-леди». Кашлянув, я поспешно развеяла иллюзию. Глава Содружества обладала отменным чувством юмора, что не раз демонстрировала, но давать ей прозвище я бы постереглась. Давай познакомлю тебя с остальными членами семьи Айделлар. торопливо предложила я. Муж Антеи, сын, невестка и внук. Иллюзии были изучены, но столь бурного восторга не вызвали. Одинаково черноволосые мужчины с фамильным сходством были кратко охарактеризованы как красавчики, но веет от них чем-то жутким. С этим я была полностью согласна. Хотя ни на чем плохом никто их никогда не ловил, наоборот. Айделар представляли собой едва ли не идеальную магическую семью, порядочную. никогда не отказывавшую в помощи и следящую, чтобы соседи придерживались тех же принципов. «В совет магов входит несколько великих семей. Именно они управляют содружеством», — продолжила рассказ я. Итак, перейдем мы, пожалуй, к представителям семьи Мон. Семья Айделар растаяла, уступив место субтильному мужчине с желтоватым цветом лица. Он был облачен в нечто вроде халата, украшенного вышивкой. «Ой, он почти как наш китаец!» Оживилась Элла и обошла фигуру. "Руками не трогай", предупредила я. "Иллюзия нестабильна. А живые иллюзии ты создавать умеешь? Ты имеешь и дух-фантомы? Однажды смогу", хитром урлькнула я. Не признаваться же было, что новые способности я получу вместе с ростом магического резерва самой Эллы. Необычные фамильяры по уровню силы практически не отличались друг от друга. Не только тесное сотрудничество с магами открывало для нас новые возможности. «А Тамагочи тоже из семьи Мон», — верно подметила. «Только он не совсем типичный представитель этой семьи». «Как это?» — заинтересованно приподняла бровь Элла. «Для семьи Мон, как бы это помягче сказать, интересы их рода всегда стояли и будут стоять на первом месте. Тамагочи же предан идее содружества. Один из лучших преподавателей академии, между прочим». «Он классный», — согласилась адептка. «Кеннет от него так тащится». «Куда тащится?» — не поняла я. Но ну, Элла наморщила лоб в поисках подходящего слова. Очень уважает ты с радостью посещаешь занятия. А тебе его дисциплина кажется сложными? Не особо, просто много всего и сразу. Я же ещё недавно и понятия не имела, что существуют и намеры, кроме нашего. Слушай, а другие великие семьи что носят? Дизмо в шкафу снова закопашился. Очевидно, вопрос моды был для него также животрепещущим. Ой, пискнула Элла. У тебя в том углу кто-то шуршит. Мышь, наверное. Найду потом и съем. Порачно предупредила я. Имп снова затаился. Я взмахнула лапой, создавая иллюзию светловолосой женщины в длинном обтягивающем платье. Миранда, представительница семьи Лай, хитрая, умная и кровожадная блондинка. По ней не скажешь, удивлённо заметила девушка, разглядывая усыпанный камнями наряд. А по её матери Рядом с первой иллюзией появилась вторая, чуть постарше, с серьёзным давящим взглядом. Не хотелось бы встретиться с ней на узкой тропинке, верно подметила Элла и зависливо вздохнула. Но какое всё-таки платье, шикарный вкус. Я стукнула хвостом по полу. Шикарный вкус являлся самой безобидной чертой Кирилы. Все остальные были не столь безопасны для окружающих. Своих она защищала с отчаянной решимостью, не считаясь с потерями. Враги уничтожались с ещё большей беспощадностью, но еле пока было достаточно и внешнего облика. Следующая семья, о которой тебе следует знать, Лаор. Никакого стиля в одежде не придерживаются и стараются не слишком выделяться из толпы. Я создала иллюзию двух блондинов, первый из которых был одет в камзол, а второй в светлые брюки и бежевую водолазку. Предпочитают светлые тона, видимо, под цвет волос. «Леор — опасные, хитрые и мстительные маги и менталисты». «Это как?» — озадачилась Элла, приглядываясь к блондинам с некоторым интересом. «Мысли читать умеют», — пояснила я. «Так что их многие стараются обходить стороной. Никогда не знаешь, что они из твоей головы вытащат и как на это отреагируют. Разве от чтения мысли нельзя защититься?» Теперь адептка поглядывала на иллюзию с куда меньшим восторгом, чем минуту назад. Есть кое-какие способы, уклончиво ответила я. Но против семьи Леор они не всегда срабатывают. Да ты не волнуйся, их всего двое на всё содружество. Вероятность встречи мизерна. Давай я лучше тебе ещё пару платьев Антеи или Миранды покажу. Давай, мигом согласилась девушка и плюхнулась на кровать, чтобы наслаждаться представлением с наибольшим комфортом. Дверь шкафа приоткрылась, и оттуда высунулся любопытный нос. Гизма скорчила умоляющую гримаску, так что я просто прикрыла его иллюзией и углубилась в тщательное обсуждение гардероба представительниц великих семей. Кто бы мог подумать, что наладить контакт с подопечной помогут банальные тряпки.